Победившие и проигравшие. Цвет — это прикосновение глаза, музыка глухонемых, словно во тьме. архан помук меня зовут Красный. хивин удалось смягчить осинные укусы, а на сломанную ногу Ниема она наложила шину — Прогнать Серая она не могла, несмотря на весь ее опыт ухода за пациентами. Но Сажирук надеялся, что пламя снова начнет помогать. Лилия пробудила каменные побеги плюща, а огонь дал им горящие листья, образовавшие над ними покров. Под этим покровом они приготовили не ему ложе, а Аеша сидела подле него, пока Хивин отлучалась в больницу для безнадежных за обезболивающими средствами. «Все будет хорошо». «Когда? Почему хорошие времена так легко забываются, а тяжелые остаются с тобой навсегда?» Орфей продолжал неустанно мешать брань с требованиями его отпустить, и сожруку стало надоедать жужжание пленника. «Мой лучший друг наполовину мертв из-за тебя», — шепотом сказал он ему сквозь листву. «И с твоей стороны легкомысленно, постоянным криком напоминать мне о своем присутствии. Ах так!» «А чья вина, что дело дошло до этого?» — огрызнулся Орфей. «Ты меня хотя бы поблагодарил за то, что я тебя вернул? Может, ты написал мое имя огнем на небесах, как я того заслужил?» «Заслужил чем?» — ответил Сожирук. «Тогда я заплатил за твои услуги. А ты что сделал после того, как вчитал меня сюда? Попытался убить Фарида? Ты сговорился с мартолой и Бастой, и вы, сообща, чуть не погубили Мортимера». Из твоей злобы можно было бы изготовить сотню двойников. Ему пришлось отвернуться от Орфея, чтобы ненароком не ударить его. А отвернувшись, он понял, что Лилия слышала их разговор. «И все это происходило в другом мире?» — спросила она. Казалось, ей не составляло труда представить, что их мир был не единственным. «И как там? Сильно все по-другому?» — она указала на Орфея. «Там все жители такие, как он». Сожирук невольно улыбнулся. «Нет, но там по-другому, очень много отличий». Он был ошеломлен, что без усилий говорил с Лилией о том, о чем так долго не рассказывал даже своим лучшим друзьям. Она задумчиво посмотрела на него, и на несколько мгновений Сожируку показалось, будто они сообща путешествуют по миру Орфея, дорогой его воспоминаний. «Видела ли там Лилия деревню Каприкорна и дом Эленор?» Видела ли тени, которые вызывал мортимер и нож Басты? Чувствовала ли она его собственное израненое сердце и тоску по родине, от которой он иногда едва не терял рассудок? «Да», — казалось, — говорил ее взгляд, — «я все это видела». Но потом она улыбнулась. «Я думаю, с меня довольно и одного мира», — сказала она, «тем более, что он сам скрывает в себе множество миров». Сожрук, тем не менее, заметил в ее глазах любопытство и вопрос, как бы она сама изменилась в другом мире. «Я увидела там только людей», — сказала она. не стеклянных человечков, не травяных фей или огненных эльфов, и леса. Они такие молодые. Разве леса там не стареют?» Сожрук не успел ей ответить, а Еша стояла у окна и сокрушенно указывала «во двор». Из кокона, сплетенного из корней, окружавших двойника, роем вылетали осы. Их становилось все больше и больше. Они были серые. Они формировали силуэт мужчины. Сажирук выбежал во двор. Лилия и Аеша последовали за ним. Но когда они оказались под открытым небом, осиный рой уже взвился над двором и скрылся за крышами домов. Кокон из корней по-прежнему опутывал тело двойника, но его серая кожа была пористой в тех местах, откуда вырвались осы. Лилия покачала головой, как будто досадуя на себя. «Какое легкомыслие, Лилия!» — сокрушалась она. «Как легко ты поверила, что все хорошо! А что, если он теперь примет свой облик где-то в другом месте?» Мысль о том, что какая-то часть двойника выжила, Сожруку тоже совсем не понравилась. Но строгость Лилии к самой себе вызвала у него улыбку. «Если бы не ты, мы бы здесь все лежали с перебитыми костями, как Нием», — сказал он. «Ты не должна себя упрекать, тебе нужно гордиться». Аеша согласно кивала. «Если бы не ты, я бы все еще была в плену читающей тени», — сказала она и обняла Лилию. «По крайней мере, так мне рассказал принц». Лилия покраснела, но Сожрук видел, как благотворно на нее подействовали слова и объятия Аеши. Легко было забыть юность Лилии и то, что она только теперь начинала узнавать и понимать себя. Час спустя вернулся Ехан. У него на плече сидел изящный стеклянный человечек, а книжка, которую Ехан достал из заплечного мешка, была переплетена в серую кожу. «А это аквамарин», — представил он стеклянного человечка, который им робко кивнул. «Кажется, Орфей разбил сланца». Я заметил под письменным столом несколько серых осколков. Стеклянный человечек, с которого все началось. Сожрук пожелал, чтобы у двойника был такой же конец. Орфей, конечно, снова принялся за свое. Потребовал освобождения, как только увидел, что Ехан нашел книжку. Он проклинал маленького голубого человечка, пока Ехан извлекал из заплечного мешка стопку писем, написанных аквамарином по его поручению». Но стоило Ехану выложить на письма серое в мелких пятнышках перо, как Орфей притих. объясним что умеет это перо», — попросил Ехан стеклянного человечка. Аквамарин откашлялся и бросил боязливый взгляд на своего бывшего мастера. «Он пишет этим пером имена важных граждан». Его голосок был как у маленькой птички. «И перо выдает ему самые худшие тайны этих людей». Потом он посылает им письмо, в котором сказано, сколько они должны заплатить за молчание. «Я выкину тебя из окна!» — кричал Орфей. «Ах, да что там! Я скормлю тебя бродячим псам!» «Значит, вот каким образом ты разбогател!» — оборвал его сожирук. «При помощи шантажа!» «И что?» — «Перо пишет голую правду!» Огненный балдахин, под которым спал Нием, отбросил на стекла очков Орфея красные блики. «Отпустите меня, наконец! Ведь книга уже у вас! Что вам еще надо?» «Картинки все еще серые!» — прикрикнул на него Ехан. «Смерть, читающей тени, ничего не изменила, и ты сам умрешь, если немедленно не найдешь способ вызволить их всех оттуда! Клянусь именем моей сестры и матери!» Это на какое-то время заставило Орфея замолчать. Он продолжал нервно смотреть на книгу, когда Ехан уселся с ней в уголок, разглядывая изображение своей сестры. Когда же она начала бледнеть? Орфей был уверен, что если картины поблекнут окончательно, дни его сочтены. «Почему бы нам не передать его тем, кого он шантажировал?» Баптиста уже чувствовал себя настолько хорошо, что принялся вырезать марионетку Лилии. «Я уверен, что это сделает нас почетными гражданами Грюняко». «Не дурная идея. Но я могу предположить, что ни один из них не сознается, что получал такое письмо. С лица Ниема уже сошел серый цвет, но он все еще страдал от сильных болей, хотя и пытался это скрыть. Двойник знатно его потрепал. То, что Хивин принесла из больницы для безнадежных, помогло, но он еще много недель не сможет скакать верхом. Хотя Нием и не хотел с этим смириться». «Я бывал в сражениях и хуже, а все равно скакал верхом». Он заявлял об этом друзьям, но они продолжали стоять на своем. «Ни шагу из Грюнико до тех пор, пока черный принц не сможет безболезненно ходить». «Разве есть что-то, что зовет нас назад в омбру?» — так и хотелось сказать сожируку. Ехан положил книжку рядом с Ниемом на значительном расстоянии от огня. Может, пламя смогло бы изгнать Серое из книги, как сделало это с Сожируком, а теперь и с немом Но они видели, как Серое пожирала страницы и превращала краски Бальбулуса, словно холодный огонь, в пепел. «Это не только Серое, читающий тени», — сказала Лилия, когда Ехан в отчаянии спросил ее, почему пламя не действует. «Это еще и искусство Бальбулуса, которое держит их всех в плену. Оно делает Серое намного сильнее». Аеша присела перед книгой и разглядывала картинки одну за другой. «Расскажи мне о них», — попросила она. «Картинки настолько хороши, что мне кажется, будто я слышу их дыхание. Но я даже не знаю их имен». «Вот это, — элинор сказал Баптиста, указывая на картинку, которую разглядывала Аеша. Она часто приходила в лагерь комедиантов. Мы все ее любили». «Даже мой медведь», — добавил Нием. Они принялись рассказывать истории про Элинор, про Дариуса, Фарида, Мэгги и Фенолио, про Резу и Мортимора, раксану и бриану Они выбирали самые яркие и сверкающие камешки для своей мозаики из слов, чтобы Аеша и Хивин видели их друзей такими, какими они были на самом деле. Было радостно вызывать их из небытия хотя бы словами, вспомнить их голоса, их смех — ехан все время сидел рядом с Хивен. Они все заметили, как часто эти двое искали общество друг друга. Лилия обменялась понимающим взглядом с Сажируком и улыбнулась ему. Она держала в руке перо, которое сделало Орфея богатым. «Не лучше ли бросить его в огонь?» — шепнул ей Сажирук, а Баптиста тем временем рассказывал про огненное искусство Фарида. «Может быть», — шепотом ответила Лилия и погладила тонкий стержень пера. Но позволь мне сперва лучше понять, как оно работает. Оно говорит правду, а это очень редкая способность.